Ильи Ильича Мечникова, «Воспоминания с антропологической точки зрения», «Вестник Европы, 1871 год», «О возрасте вступления в брак», «Вестник Европы, 1874 год», «Очерк воззрений на человеческую природу», «Вестник Европы, 1877 год», «Часть материалов и особенно последняя работа вошли в этюды о природе человека».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 Илья Ильич Мешников, «Этюды о природе человека», Москва, 1961 год. Естественно, историческая сторона этого мировоззрения отвечала, по словам Мешникова, всем требованиям мышления. В противоположность этому, прикладная часть, относящаяся к человеческой жизни, казалась все менее и менее способной удовлетворить стремлению к осмысленному и обоснованному существованию.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 Мечников рисует такую картину. В результате длинного, сложного и часто запутанного процесса развития на Земле явилось существо с высокоодаренным сознанием, которое подсказывало ему, что дальше идти некуда и никакой цели впереди не существует. Мечников склонен был думать, что и столь широко распространенные в конце XIX века в философии, литературе, музыке,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 В научной деятельности Мечникова в области биологических и медицинских наук естественно-научный материализм дал, как это уже отмечалось, замечательные всходы. Одна из многих великих заслуг Мечникова в том, что он творчески использовал в биологии и перенес в медицину глубочайшие идеи эволюции органического мира. Именно этим методом созданная эволюционная сравнительная эмбриология в сотрудничестве с Ковалевским, сравнительная патология, в частности, учение о воспалении, основы учения об иммунитете, новые главы в микробиологии, выдвинуты гениальные догадки об антибиотиках. В этюдах этот метод также дал обильные плоды. В общем, очерки воззрений на человеческую природу, где речь идет, о специально биологических закономерностях, Мечников дает глубокие образцы материалистического, дарвиновского анализа явлений природы. Это полностью относится прежде всего к анализу гармоний и дисгармоний в организованном мире до появления человека. По характеру задачи, которую поставил перед собой ученый в этюдах, он сосредоточивает внимание преимущественно на дисгармониях, как явлениях,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 Да и только ли ротовые органы? Глубокая историческая сущность естественного отбора и приспособительной эволюции как раз в том и заключается, что приспособленность к условиям обитания, которую Мечников определяет как гармонию, является правилом, а не приспособленность, дисгармония, исключением, так как критерием существования в природе, если она вне управления человеком, является выживаемость приспособленных форм. Дисгармонии, вызывающие преждевременную смерть животных, не могут ни распространиться, ни удержаться в потомстве. Полезные особенности передаются и сохраняются, в то время как вредные исчезают.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 Он является творческим, так как происходит в живом, целостном организме, обладающем теснейшей взаимосвязью и корреляцией частей приспособительной эволюции к среде обитания. Это, по сути дела, одна из важнейших материалистических основ исторического становления относительной целесообразности природы.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 Эта остроумнейшая, почти памфлетная характеристика причин оптимизма и пессимизма в применении к человеку может быть сформулирована общеизвестным выражением «бытие определяет сознание». Однако для человека, существа общественного, эта формулировка явно недостаточна, а потому и неверна, так как не столько индивидуальное, сколько общественное бытие определяет сознание.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 Подобное изучение человеческого организма, пишет Мешников, окончательно доказало его тесную связь с высшими или человекообразными обезьянами. Факты животного происхождения человека в настоящее время вошли в учебники антропологии и сравнительной анатомии как бесспорные. Во время же написания этюдов они в большинстве случаев стыдливо вуалировались многими учеными.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 В анализе естественно-исторического происхождения человека и общности его с животным миром, Мечников, как истинный исследователь, не довольствовался повторением известных фактов, а дополнял их своими открытиями. Факты сравнительной анатомии и эмбриологии человека, приведенные в этюдах, убедительно доказывают животное происхождение человека. Но великому ученому этого мало.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 широко применяется в экспериментальной медицине и помогает распознать многие болезни. Мечников анализирует также интереснейшие доказательства родства крови человека и высших обезьян, методы изучения которой во времена Мечникова только создавались, а в настоящее время достигли высокого развития. Трудно перечислить Все то великое, что осуществил Мечников в биологии и медицине, революционизирующее значение идей и открытий создателя сравнительной патологии, одного из основоположников учения об иммунитете, творца учения о воспалении, о бактериотерапии и антибиотиках для последующего развития биологии и общей патологии, еще более величественно. Лондонское королевское общество, высшее научное учреждение Англии, которое нельзя заподозрить в преувеличении научных заслуг иностранного ученого, за несколько дней до смерти Мечникова в связи с присуждением ему в 1916 году медали Альберта следующим образом высказалось о его научном подвиге. Медаль Альберта Лондонское королевское общество присудило иностранному сочлену королевского общества мистеру Мечникову в знак признания высокой важности его исследований о причинах невосприимчивости к заразным болезням, вызвавшим существенные перемены во врачебной практике, и за установление благодетельных для общественного здоровья принципов. «Открытие профессора Мечникова, более чем работа какого-либо другого из ныне живущих людей, обеспечивают контроль над развитием заразных болезней и постепенное повышение здоровья европейских народов, а также позволяет предохранять от заражения тех, кто стоит лицом к лицу перед опасностью бактериального заражения на поле сражения или в тропических странах». Журнал «Природа» который приводит эту характеристику королевского общества в выпуске от 6 июля 1916 года, освещая исследовательский путь Мечникова к великому открытию, отмечает, что его обобщение захватывает все животное царство. «Заслуги профессора Мечникова в зоологии и патологии, заключает журнал, имеют мировое значение и получили признание в присуждении ему Нобелевской премии по медицине и Коплеевской премии Королевского общества. Мы сочли нужным привести и этот документ, забытый или неизвестный многим ученым-специалистам, работающим в тех областях биологии и медицины, которым положил начало «Великий Мечников». Пусть это способствует более внимательному знакомству с фундаментом, на котором строятся величественные здания биологии и медицины, в отделке этажей которого они принимают участие. Десятилетие, прошедшее между выходом этюдов оптимизма и смертью ученого, 1907-1916 годы в течение которого он продолжал свою кипучую деятельность, даже будучи прикованным к постели, в значительной мере посвящено лейтмотивы его исканий и устремлений ⁇ учению об ортобиозе. Это учение исходит из рационального образа жизни, сочетающего нормальный труд, здоровый отдых, широкий цикл гигиенических мероприятий, в том числе Глубоко обоснованные мероприятия личной гигиены, гигиены питания, профилактики болезней, стимуляции жизненных функций. Его целевая задача – освободить человека от трагедии раннего увядания, от недугов преждевременной старости, дать ему возможность до конца исчерпать биологические возможности организма. Удвоить сроки полнокровной физической и духовной жизни человека Раскрыть все его творческие возможности Использовать для общества богатый индивидуальный опыт каждой личности Эти идеи, социально сцементированные Приобретают в социалистическом обществе неизмеримо более глубокое содержание освобожденное от недочетов и односторонностей и помноженное на современные достижения науки, оно принято в нашей стране на вооружение и легло в основу широко развиваемых наук советской геронтологии и гериатрии. Профессор Амлинский Конец книги Июнь 1982 года